Когда приблизился час, на который было назначено отбытие, верующие в благоговейном ожидании притихли. Сомнения сгущались, в уверенности членов группы появлялись трещины. Исследователи стали свидетелями двух заслуживающих внимания событий, следовавших одно за другим. первое имело место около 4-45. Мэриан Китч внезапно ухватилась за идею передать путем автоматического письма текст Святого Послания свыше. Когда это послание было прочитано вслух, оказалось, что в нем содержалось элегантное объяснение событий прошедшей ночи. Маленькая группа, просидев в ожидании всю ночь, излучила столько света, что Бог спас этот мир от разрушения. Хотя данное объяснение было ясным и логичным, его оказалось недостаточно. Так, услышав его, один член группы просто поднялся, надел шляпу и пальто и ушел, чтобы никогда не возвращаться. Требовалось нечто дополнительное, чтобы вернуть людей к прежнему уровню веры. Именно в этот момент произошло второе важное событие. Вот как описывают его наблюдатели. Атмосфера в группе и поведение ее членов резко изменились. Через несколько минут после того, как было прочитано послание, объяснявшее отсутствие космического корабля, миссис Китч получила от стражей инструкции опубликовать это объяснение. Она подошла к телефону и начала набирать номер редакции. Пока она ждала соединения, кто-то спросил, «Мэриан, ты первый раз сама звонишь в газету?» Ответ последовал немедленно. «О да, я звоню им впервые. Раньше мне было нечего сказать журналистам, но теперь мне необходимо срочно передать им информацию». Другие члены группы, похоже, думали так же. Как только Мэриан закончила свой разговор по телефону, они по очереди стали звонить в газеты, телеграфные службы, на радиостанции, в федеральные журналы, чтобы распространить как можно шире объяснение отмены потопа. Стремясь поскорее известить весь мир, сектанты начали открывать для общественности даже те материалы, которые до сих пор считались строго секретными. Если несколькими часами ранее члены группы избегали газетных репортеров и болезненно воспринимали внимание со стороны прессы, теперь они стали сами охотиться за журналистами. Резко изменилось не только отношение сектантов к гласности, но и их отношение к потенциальным новым членам. Раньше посетителей игнорировали или изгоняли. В лучшем случае им уделялось минимальное внимание. Теперь всех визитеров стали пускать, на все их вопросы подробно отвечали предпринимались попытки вербовать посетителей. Беспрецедентная готовность членов группы быть полезными новым братьям отразилась в следующем инциденте. Вечером в штаб-квартиру явились 9 старшеклассников, чтобы поговорить с миссис Китч. Чем можно объяснить такое радикальное изменение поведения верующих? За два часа они прошли путь от замкнутых в своем кругу молчаливых хранителей слова до экспансивных и энергичных его распространителей. Что заставило членов группы выбрать для перемены тактики столь неподходящий момент? Когда люди имели все основания посмеяться над сектантами, предсказания которых не сбылось. Решение изменить свою линию поведения созрело у членов группы в ночь потопа, когда стало ясно, что пророчество не осуществится. Как ни странно, проповедовать свою веру сектантов заставило не их прежняя уверенность, а возникшая у них неуверенность. Члены группы начали понимать, что если предсказание потопа и прибытие космического корабля оказалось ложным, то ложной, возможно, являлась вся система верований, на которой они основывались. Для тех, кто собрался ночью в гостиной Миссис кич эта мысль должна была выглядеть ужасной. Члены группы зашли слишком далеко, отказались от слишком многого во имя своих верований. Они не смогли бы выдержать разрушение своей веры, стыд, экономические издержки, и осмеяния. Сектанты изо всех сил цеплялись за свои верования. Вот слова молодой женщины, имеющей трехлетнего ребенка. «Я должна была верить, что потоп начнется 21-го, потому что потратила все свои деньги. Я бросила работу, занятия в компьютерной школе. Я должна была верить». А вот что сказал сам доктор Армстронг одному из исследователей через четыре часа после того, как летающее блюдца не прибыло в назначенное время. «Я прошел трудный путь. Я отказался почти от всего. Я разорвал все связи. Я сжег все мосты. Я повернулся спиной к миру. Я не могу позволить себе усомниться. Я должен верить. И нет никакой другой истины». Вообразите, в какой ловушке оказались доктор Армстронг и его последователи, когда наступило утро. Преданность членов группы своим верованиям была настолько грандиозной, что никакая другая истина не могла быть ими принята. Однако реальность оказалась жестокой. Никакое блюдце не приземлилось, никакой потоп не начался, в общем, предсказание не сбылось. У членов группы оставалась только одна возможность выхода из тупика Они должны были применить другой тип доказательства истинности своих верований Социальное доказательство Таким образом становится понятным внезапное превращение таинственных заговорщиков в ревностных миссионеров Неудивительно, что для этого превращения был выбран момент Когда отсутствие подтверждения верности доводов сектантов Сделало их особенно неубедительными для непосвященных Необходимо было рискнуть вызвать презрение и насмешки со стороны неверующих, потому что широкая огласка и усилия по вербовке давали последний шанс. Если члены группы сумеют распространить слово, если они смогут проинформировать пребывающих в неведении, если им удастся убедить скептиков, и если таким образом они смогут завоевать новые сердца то их, находящиеся в угрожающем состоянии, но чрезвычайно ценные на их взгляд верования, станут более истинными. Принцип социального доказательства гласит, чем большее число людей находит данную идею верной, тем более верной будет считаться эта идея. Если смотреть с этой точки зрения, задача, поставленная членами группы, становится понятной. Коль скоро физическое свидетельство изменить нельзя, нужно использовать социальное доказательство. Убеждай, и ты будешь убежден.